От того ли, что вера, творящая действительность, иссякла во мне, от того ли, что подлинная реальность образуется только памятью, цветы, показываемые мне теперь в первый раз, не кажутся мне настоящими цветами. Сторона Мизиглиза с ее сиренью, боярышником, васильками, маками, яблонями, сторона Германта с ее рекой, кишевшей головастиками,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 Некоторое добавочное по сравнению с другими впечатлениями измерение. Они наделяют их также очарованием и значением, доступным одному только мне. Когда летним вечером гармоничное небо начинает рычать, как дикий зверь, и все жалуются на грозу, мое воображение переносит меня в сторону Мизиглиза, где я представляю себя одиноко стоящим. И в упоении вдыхающим сквозь шум проливного дождя приторный запах невидимой сирени.